Глава 19. Они вышли из каюты кораблёвой Уполномоченный думал, что капитан вернется в трюм к своим подчиненным, но тот остановил его у трапа и произнес, как будто оправдываясь. «Сам не ожидал, что она отойдет от плана». Горохов не нашелся, что сказать. Он только кивнул и достал из кармана сигареты. Ему казалось, что разговор исчерпан, но тут капитан протянул ему руку и сказал «Ингвар». «Что?» — не понял уполномоченный, машинально пожимая протянутую руку. «Проще говоря, Игорь», — пояснил Сурмий. «А, — догадался Горохов, — Андрей. Это я знаю. Может, перейдем на «ты»?» Андрею Николаевичу, в принципе, нравился этот офицер. Спокойный, уравновешенный. В нем чувствовалась и сила, и компетентность. И Горохов согласился. «Да, давай на «ты». Но это когда мы будем наедине. При подчиненных будем соблюдать субординацию», — продолжил капитан. Горохов закурил. Слабо освещенный коридор, трап, шум двигателей за переборкой. Место тихое. Уполномоченный поглядел вдоль коридора и потом произнес. «Игорь, а ведь ты неспроста сказал мне, что кораблево бьет. Ты ведь не случайно проговорился». Капитан тоже поглядел в полумрак длинного коридора, что вел от кают в трюм, и ответил. «Просто хотел тебя предупредить». «Предупредить? Поясни». «Он бьет чистейшей воды. А они не видят препятствий. План, цель. Все, больше ничего знать не хотят» ничего не замечают. Будут идти по плану, несмотря ни на что. Я тебе хотел сказать, что ты лучше ей сильно не перечь». «Не перечить?» Эти последние слова капитана прозвучали как угроза, как предупреждение. «Да, лучше ей не перечить», — продолжал Сурмий. Он сделал паузу и потом проговорил. «Если она прикажет тебя расстрелять, я буду вынужден это сделать и сделаю, не задумываясь, хотя и очень уважаю тебя и таких, как ты». «О, уважаешь, значит», — Горохов усмехнулся «Да, уважаю, в нашем разведсообществе считают, что трибунал, особенно ваши оперативники, ну и вы, уполномоченные, это наш передовой край. Для тебя ведь не секрет, что это Север, основной ваш финансист. Уполномоченный это знал. Но вот чего он не знал, и что его сейчас особенно интересовало, так это что обозначало слово «биот», и он решил зайти издалека. «Так ты считаешь, что она может приказать расстрелять меня?» «Если сочтет, что ты препятствуешь операции, ну или сочтет, что ты можешь нарушить секретность». «Секретность?» — удивился уполномоченный. «Да мы на всю реку трубим, что мы куда-то мчимся по очень важному делу». «Да, но это потому, что нам нужно торопиться. А вот куда мы едем и зачем, у меня даже подчиненные не знают», — отвечал Сурмей. «И вообще, в курсе цели и места нашей экспедиции меньше десятка человек». «О, приятно быть в десятке посвященных». Иронично заметил старший уполномоченный, которому после откровений этого дружелюбного капитана с севера эта экспедиция теперь не нравилась еще больше. «Еще и выгодно», — заметил Сурмий. «Тебе ведь обещали еще и вид на жительство». «Да-да», — «Да, да. Горохов задумчиво курил. «Обещали». «Слушай, Игорь, а ты часто работал с этими, с биотами?» «Почти всеми моими командировками на юг руководили биоты». «Вот как». «Все командировки на юг, в которых я участвовал, проводил институт — А там заправляют, именно они. — Они? — Вот такие вот, — Горохов кивает на дверь каюты кораблёвой целеустремленные женщины? — Целеустремленные женщины, — соглашается Сурмий. — Так что будь с нею начеку Не делай резких движений и необдуманных заявлений. Она все запоминает, а память у них идеальная. — У них еще и память идеальная. — Спасибо, что предупредил. У старшего уполномоченного были вопросы, куча вопросов. Ему очень хотелось побольше выяснить о биотах, об их целеустремленности и отличной памяти, но капитан уже уходил в трюм к своим подчиненным. А Горохову сидеть в своей каюте в два квадратных метра величиной не хотелось. Уж лучше он постоит наверху, в рубке, у запыленного окна. Капитан его не прогонял, да еще был, похоже, рад присутствию Андрея Николаевича. Любил этот человек поболтать. Горохов слушал его в полуха, снова курил, А сам все думал и думал, глядя на пустынные, обрывистые берега реки. Он не знал, не мог понять, зачем капитан Сурмии затеял с ним этот разговор по душам. Чего хотел добиться этим разговором? Он же не дурак, который вот так, ради поболтать душевно, готов раскрыть, по сути, секретную информацию. Не зря он рассказал уполномоченному про то, что ими руководит какой-то непонятный биот, то есть упрямая женщина с сорок вторым размером ноги. А раз не зря, то зачем? пока уполномоченный этого не понимал. Палазна сильно изменилась с того раза, как он тут был. Они подходили к ней ночью, и что удивило Андрея Николаевича, так это то, что огней в городе мало. Город был почти темный. В те времена, когда тут заправлял известный на всю округу бандит, городок по ночам сиял тысячей огней. И десятки тяжелых машин поднимали пыль в городе и округе. Сейчас ничего подобного, огни редкие, машин не слышно вовсе пришвартовались ночью. Все вокруг заметено пыльцой. Ну, дело обычное, это как и везде по реке. Горохов не стал ждать распоряжений, сошел на пирс и хотел было дойти до фонаря, под которым висела знакомая вывеска. Раньше там был портовый кабачок с недорогой выпивкой и дренной жратвой. Но его окликнул с лодки сержант по фамилии Мансуров. Он вышел на палубу и стоял рядом с одним из солдат. «Господин инженер!» Уполномоченный повернулся. «Я вас слушаю, сержант». «Приказа покидать судно не было. Я до бара только, туда и обратно». Это Горохову не понравилось, но сейчас он как будто отпрашивался. Он, подполковник, старший уполномоченный чрезвычайной комиссии, лицо, между прочим, процессуально свободное, просил у какого-то сержанта разрешения дойти до портового кабака. «Извините, сержант, кажется, старался быть вежливым, но отлучку нужно согласовать с командованием». Горохов остановился в нерешительности. Очень ему хотелось послать сержанта куда подальше, но тут же вспомнились слова капитана Сурмия «Не делай резких движений». «Да, наверное, капитан не зря со мной завел тот разговор. Он хотел или предупредить меня, или объяснить, чтобы я не очень злил Кораблеву. А может быть, и даже, скорее всего, хотел напугать. Если она прикажет тебя расстрелять, я буду вынужден это сделать. И сделаю, не задумываясь. Надо об этом помнить». Сержант ждал ответа, и Горохов, быстро все обдумав, сказал, «Хорошо, я предупрежу капитана». «Да». Сержант все еще старался быть вежливым, но в его словах все-таки слышалась угроза. «Это правильное решение». И как раз из трюма на палубу поднялся сам Сурмий. «О, инженер, а вы куда-то хотели уйти?» – спрашивал он, на ходу натягивая респиратор. «Я хотел дойти до бара». Уполномоченный указал на лампу и вывеску на доме у пирсов. «Я там бывал». хорошо сразу согласился капитан. «Только имейте в виду, мы уже связались с лоцманом. Он идет сюда. Скоро пойдем дальше». «Связались с лоцманом?» «С лодки никто, кроме меня, не сходил. По рации связывались». «Молодцы, молодцы, что сказать?» «По сути, орали в эфир на всю округу, что пойдем на юго-восток по одному из притоков». «Надеюсь, хотя бы не сказали в эфир, по какому именно. Впрочем, это уже неважно важно». Горохову все меньше и меньше нравилось это предприятие. Но деньги уже были получены, согласие дано. Впрочем, он оговорил в условиях, что может покинуть экспедицию в случае высоких рисков. Вот только пока особого риска тут в Палазне не было. И поэтому, вздохнув, уполномоченный произнес. «Я буду в кабаке. Если что, пришлите за мной человека. Обязательно, инженер», — пообещал Сурмий и был при этом на удивление дружелюбен. Вот только Горохову не очень-то верилось в его искренность. Он дошел до бара и, войдя туда, осмотрелся. Народа было мало, так же мало, как и лодок возле пирсов. Уполномоченный снимает маску. Тут двери были по-прежнему хорошо герметизированы. И, оглядывая немногочисленных посетителей, идет к стойке. Там заправляет немолодая, усталая бабенка. «Чего вам?» — сразу спрашивает она. «Пару синих», — отвечает уполномоченный. И, садясь за стойку, кладет на нее свою фуражку. Усталая барменша наливает ему в две не очень чистых рюмки синюю дешевую кактусовую водку и из вежливости о ней из охоты спрашивает. — Вы на этой большой лодке приплыли? — Да, — отвечает он, беря одну рюмку. Выпивает водку и, оглядывая почти пустое заведение, говорит. — Что-то народу у вас поубавилось. — Так откуда ему быть? — невесело отвечает ему барменша и добавляет. — Вы, наверное, давно у нас не были? — Давненько. — Уполномоченный достает сигареты года четыре точно не был. О, женщина машет рукой. Тут уже с тех пор солдаты из Углегорска были, перебили всех наших, все разгромили, и народец отсюда подался по реке на север. Значит, пустеет город? Спрашивает Андрей Николаевич. Он в курсе армейской операции, которая тут происходила без малого пять лет назад. Она почти не затронула местных, разве что самых одиозных, их выгнали в степь. А там переловили и перебили. Главные действия армии происходили не в городе, а как раз вокруг. Там, где пришлые при помощи местных, строили что-то большое, что-то важное. Горохов знал про это, как говорится, из первых рук, так как сам помогал армейским планировать операцию. Он консультировал офицеров штаба. — Пустеет. Все разгромили, все, — продолжала Барменша. — У нас, поди, каждый четвертый дом сейчас пустой стоит. А раньше попробуй найти недорогое жилье. Разбегаются люди. «А старатели, охотники, рыбаки...» — горохов закуривает. «Неужели тоже уходят?» «Ну, те, что саранчу заготавливают, те еще работают. Саранчи в степи много. Ну и рыбаки топливо еще гонят. Рыбы тоже хватает. А вот в Пермь люди ходят все меньше. А что так?» — удивляется уполномоченный. «Так там, говорят, жутко стало. Много таких злых зверей развелось, о которых самые опытные промысловики и слыхом не слыхали. Ужас, говорят. Все тяжелее искать цветнину». Много народу стало там пропадать. Вот промысловый люд и бросает Пермь, в другие места уходят Говорят, в Тагил многие пошли. Хотя раньше считалось, что Тагил — самое гиблое место. Да, так и считалось. Там на востоке были совсем дикие места. Жара, пески и камни, мало населенных пунктов, колодцы сложные, глубокие и маловодные. Да и вывозить оттуда ценный товар — еще та задачка. Реки там не было. А на Губаху оттуда шел путь через большие камни. Тоже места не очень приятные, а зачастую и совсем безводные. И если старатели подались туда, значит тут стало еще хуже. Ну понятно, а казаки-то тут местные появляются? Андрей Николаевич берет вторую рюмку. А эти-то, эти появляются. Топливо привозят все время саранчу, дрофу вяленую, сообщила барменша. Горохов выпил, поставил рюмку на стойку. и «Еще?» – спрашивает женщина, беря бутылку. Уполномоченный делает знак рукой. «Нет, хватит». Она разочарованно отставляет бутылку, а потом начинает косить глазками из стороны в сторону. «Мужчина, а вы отдохнуть не желаете?» «Ну, отдохнуть». Барменша немного стесняется. «Отдохнуть». Горохов прекрасно понимает, что за отдых она ему предлагает. Он начинает оглядываться по сторонам. Может, он кого-то не заметил, но нет. В помещении ни одной женщины, кроме барменша. «А что, у вас боты остались?» «Ой, да какой там?» Она, чуть смущаясь, машет рукой. «Они уже года три как передохли все. Со мной отдохнуть я возьму недорого, копеек 10 «Три года как передохли?» Как много новостей он узнал за одно посещение бара. «Да уж, все передохли. Хотя уборщики или боты рабочие еще держатся. ковыляют там как-то. А бабы-то все передохли», — говорит она и снова предлагает. «Ну так что, отдохнуть не желаете?» У нее под левой бровью заметен серый желвак. Проказа. Хотя для ее лет этого очень мало. Видимо, в прошлое время ей хватало денег на антибиотики и витамины. Нет, ему жениться скоро. Его Наташа заговорила про женитьбу перед отъездом. И Горохов отказывается. Нет, не получится. Устал сильно. И как раз в этот момент в заведение входит один из людей сурмея Он снимает очки, оглядывает помещение и идет к уполномоченному. «Господин инженер, лоцман пришел. Капитан просит вас вернуться на судно». «Хорошо» говорит Горохов и лезет в карман за деньгами. «Инженер». Барменша смотрит на него так, как будто только что увидела. Потом глядит, как он кладет на стойку деньги с хорошими чаевыми, как надевает фуражку. Она явно удивлена и выпучила на уполномоченного глаза. Но ее удивление немое, женщина так ничего больше и не произнесла. Андрей Николаевич машет ей рукой и, натягивая респиратор, идет с солдатом к двери.